в эту ночь крестьяне не посмели развести костры на полях и хатхи с сыновьями вышел подбирать то что осталось, а там где пройдет хатхи, уже нечего больше подбирать. людию решили питаться зерном припасененным для посева пока не пройдут дожди, а потом наняться в работники, чтобы наверстать потерянный год. Но пока хлеботорговец думал о своих корзиннах полных зерна, и о ценах, какие он будет брать с покупателей, острые клоки хатхи, ломали угол его глинобитного амбара и крушили большой плетный закром, где хранилось зерно. После того, как обнаружили эту потерю, пришла очередь жреца сказать свое слово Богм он уже молился, но напраснозм возможно говорил он, что деревня сама того не зная оскорбила какого-нибудь бога джунглей По всему видно, что джунгли против них, тогда послали за главарем соседнего племени бродячих гондов, маленьких, умных, черных как уголь охотников, живущих в глубине джунглей, чьи предки происходят от древнейших народностей Индии, от первоначальных владельцев земли. Гонда угостили тем, что нашлось, а он стоял на одной ноге, с луком в руках, и двумя-тремя отравленными стрелами, воткнутыми в волосы, и смотрел не то с испугом, не то с презрением на встревоженных людей и на их опустошенные поля. Люди хотели узнать, не сердятся ли на них его боги, старые боги, и какие жертвы им нужны. Гонд ничего не ответил, но сорвал длинную плеть ползучей дикой тыквы, приносящие горьки плоды и заплел ею двери храма на глазах у изумленного башка. Потом он несколько раз махнул рукой по воздуху в ту сторону, где была дорога в конхивару, и ушшёл обратно к себе в джунгли, смотреть, как стада животных проходят по ним, он знал, что когда джунгли наступают, Только белые и люди могут остановить их движение. Незачем было спрашивать, что он хотел этим сказать. «Дикая тыква вырастет там, где люди молились своему Богу, и чем скорее они уйдут отсюда, тем лучше».